Глава пятая. Рейн. Мой друг, каждую ночь, закрывая глаза, я пытаюсь вспомнить голос матери. Ее тихий нежный шепот, когда она рассказывала мне сказку, ту самую про принцессу Анису, дитто белого дракона и Рейна, дитто черного дракона. О том, как они полюбили друг друга, как мечтали втайне пожениться, когда же драконы и фарфлы Ждали этого блаженного момента. Любовь здесь, в этой пустоте, кажется чем-то невозможным, но желанным. Это тепло, которое все еще мерцает внутри, как оставленная кем-то искра. И, может быть, именно она не дает мне исчезнуть совсем. Как же хочется есть. Из блокнота Бо. За два дня до первой волны смерти Миралелас. Сожженные земли. Вода шумом падала вниз. Я глядел на мерцающую завесу, на блестящие в воздухе мельчайшие пылинки, на брызги острыми кинжалами, вспарывающие покой бухты. На сводах пещеры плясали неяркие блики, перемежаясь с растущими прямо в камне кристаллами ориги. Синеватый призрачный свет касался выточенных в береге ступеней, которые уходили глубоко вниз, к Корицкому морю. Пустующий храм Ва владыки вод забытый, оставленный некогда преданными почитателями много лет назад. Огромная морда каменного дракона взирала на меня с высоты нескольких человеческих ростов. Его пасть ощерилась острыми иглами зубов, а нефритовые глаза сердито поблескивали. В протянутой лапе не было ни единого камня силы. Богодракон злился, но и я тоже. Я хорошо запомнил ее в тот миг. Гордый, полный решимости голос. Глаза, в которых мелькнула неожиданная боль и замерзший на губах крик. Но боялась она не за меня. Дитта не прощает убийство членов своей стаи. Для дидта нет ничего страшнее потери братьев и сестер по силе. Драконов, что становятся едины с его сосудом и душой. Мелинав был ранен. Аниса Александра сделала выбор. Ее я не винил. Однако вот уже два дня нескончаемый рой мыслей никак не давал мне успокоиться. Смерть команды, смерть драконов, предательство того, кто был мне ближе семьи, и моя слабость, бесполезность, наивность. Сначала я чувствовал гнев, дикий необузданный. Гнев и желание растерзать этих мерзавцев из дома Фуркага, истинных по проклятой крови, текущего в их жилах, «Принца тарвании Один заключил сделку за моей спиной, другой же украл мою жену. Но когда киса доставил меня в тайную бухту, мое многолетнее убежище, я смог только скорчиться в ничтожной позе перед идолом и молить об исцелении души и тела. Гнев исчез, уступив место черной дыре, жадно разрастающейся и поглощающей то, что некогда было, средоточием силы Дитта». Сосуд опустел. Связь с братьями и сестрами, с моей стаей, исчезла навсегда. Я прочувствовал все сполна. Как обрывались их жизни, как терзали стаю дракона Астраэля, как испускал последний вздох Дэрил, погружаясь все глубже в темные воды. Но уходя в цикл, драконы ни о чем не жалели. Ни о пролитой крови, ни о тщетности битвы, ни о бесславной кончине. Лишь печалились, что не смогли послужить мне так, как должно, что покидают своего хозяина и господина слишком рано, что некому будет защитить того, кто подарил им жизнь. И благодарили, благодарили меня. Все их мысли были исполнены благодарности. Великие могучие создания, чьи судьбы переплетены с их дитто. Разорвать эту связь могла только смерть. Горячие слезы текли по щекам, но я не позволял себе издать ни стона, ни болезненного вздоха. Запретил. Киса, не зная, как утешить меня, долго облизывал мое лицо шершавым языком, а потом обнял тяжелым крылом. И я перестал дрожать и плакать. Потянулся к другу, к его силе, что ярко сияло посреди мертвой тишины. Сосуд наполнялся медленно, постепенно. Моя торопливость могла убить дракона. Через сутки мысли прояснились, и в разум влилось спокойствие. Киса успел три раза сходить за добычей и притащить морской рыбы. И не перестал ворчать, пока и не съел все. Сил хватило приготовить пищу с помощью пара и медленно поглотить ее. К вечеру накатила слабость и дрожь. И я сидел подлин ног из тукана на холодном камне, когда легкие словно сжала мощная лапа, запустив когти в мое сердце. Тело, не слушаясь, меня рухнуло на пол, а затем пришла и лихорадка. Я знал, что разрыв связи отразится на теле и душе, ожидал этой боли и мучительных, полных горечи видений, последовавших за ней. Мутные образы возникали перед глазами воспоминания за воспоминаниями. «Моя будущая жена...» Прекрасная дева, ступившая на берег земель, что теперь зовутся Сожженными. Маяк наставника. Его свет горел ярко, служа ориентиром для судов, плывущих издалека, оттуда, где спрятались изгнанные Дита Белого Дракона. Что-то кольнуло глубоко внутри, когда я взглянул в ее сияющие глаза. Но долг требовал растоптать зарождающиеся чувства. Усилия воли и печать на сердце наложено. Я знал, что эти мысли опасны. Ее первая робко-улыбка втайне от Астраэля. Мы быстро сдружились с Анисой и все чаще проводили время вместе. Брат мне доверял. Я поклялся служить будущей императрице так же верно, как и братьям Фуркага. Лишь Александр постоянно хмурился, встречая нас в саду, словно о чем-то подозревал. Аниса любила кормить рыб и смотреть на ночное небо, сидя под зонтичными древами. Она говорила, что это напоминает ей о доме. И тень печали пробегала по благородному лицу. Еще год понадобился нам, чтобы осознать чувства и встать перед выбором, навсегда забыть о них или бежать. Во мне взыграла жадность. Никогда больше я не ощущал такого сильного желания, сжигающего изнутри. Осознание неправильности, запретности лишь подстегнуло сделать неразумный шаг. Утонуть в этих губах, сжать мягкую бархатистую кожу, ответить чувством на чувства. Жадности только, но даже тогда я желал недостаточно. Еще два раза я проваливался в беспамятство. Боль унялась на четвертый день. Дрожь больше не сотрясала тело, а раны полностью затянулись. Лишь неглубокие шрамы на ногах напоминали о битве со Страэлем. Меня объял жуткий голод. Я подозвал кису и, оседлав его, отправился на охоту. Нефритовые глаза ваи ярко сверкнули, провожая нас. В море связь с оставшимися четырьмя драконами восстановилась, придав мне сил. Я знал, что братья охраняют город, как и было приказано. Мы не отплывали далеко от бухты, чтобы не привлечь внимание морского народа, который без всяких сомнений пребывал в ярости. Любимая дочь короля погибла. Такое не прощают даже принцу Тарвании. Затем, вдоволь наохотившись, мы вернулись к идолу, молча взирающему на нас. Я сел возносить прошение богодракону вай Раз в моей жизни рассудок все еще со мной, значит, владыка вот не покинул свое дитя. позоры поражения мои вечные спутники. Но почему? Почему я не умер там и не унес их с собой? Капли воды стекали с тела, с шипением падали на пол, поднимаясь горячим паром. Минутная слабость, мысль, что я отмёл сразу, как только она забрежила на границе сознания. Мои старания и моя жадность. Мой народ и моя жена. Выбор скуден. Уйти в добровольное изгнание, настоящее, без ребяческих плаваний, бросить дело моей жизни, признав власть Астраэля, или же продолжить мстить? В конце концов, разве не этого желало мое сердце много лет? Спустя пять дней после того, как киса доставил нас сюда, я пришел к очень простому выводу — больше никого не жалеть. И на сердце стало легко. «Хорошо, Руфина, теперь я знаю, бегите оттуда». Образ моего фарфла пропал. Киса заложил вираж и начал постепенно снижаться, кружа над полем. Уже опустилась ночь, обычно непроглядная на сожженных землях. Но не сегодня. россыпь звезд протянулась по небу щедрой полосой, а две луны, большая и малая, горели ярко, осеняя бледным светом дальние холмы, скрывающиеся на горизонте лес, достоящий да посреди поля замок, чьи острые шпили вспарывали темное полотно. Непривычно ясное для этих мест небо подтверждало то, что я услышал от Блиса. «Смирился с его смертью, да, постираль?» «А ты отлично постарался, заметая следы, братец». Глубокой ночью в замке горел всего один огонь у парадного входа. Киса мягко приземлился неподалеку, подняв крыльями завесу пыли. Я скользнул по подставленной лапе вниз и спрыгнул на дорогу. Оправил лохмотьями свисающую одежду, пригладил растрепанные волосы и взглянул наверх. Лампа находилась в руках тех, кто в свете не нуждался. Две фигуры молча встречали меня, глядя свысока. С моих губ сорвалась невольная усмешка. Мардеры даже не спустились поприветствовать принца Тарвани и капитана, что столько раз перевозил их товары и помогал в непростом деле контрабанды. Мясо выращенных ими прикоров пользовалось спросом не только на этих землях. Что же, мой нынешний статус до смешного очевиден. «Ваше высочество, не соблаговолите ли вы проследовать в замок? Князь Миролиласа ждет встречи с вами». Мягко покошачье протянул Эрнеста. Его хищная улыбка блеснула в свете луны, а от пристального взгляда должны были пробрать мурашки. Но это действовало только на новичков, незнакомых с манипуляциями высших мардеров. Или же на слабых. проверяет сколько у меня осталось сил? Я не сомневался, что весть о поражении Рейна Фуркага промчалась по землям Тарвании, включая наземный штаб сопротивления, те дома, что были преданы общему делу и мне. Вот только как все объяснил Костераль. Тактический ход? Необходимая жертва? Но одно я знал точно. Ублюдок провернул все ради мерзавца, что заварил эту кашу тысячу лет назад. Александра. Мне казалось, совсем недавно ты был наместником Миралиласа. Песок времени больше не сыплется тонкой струйкой. Мы на краю бури, что и снесет саму эпоху. эрнесто сощурил глаза и окинул меня оценивающим взглядом. Я ответил ему тем же, гордо вздернув подбородок. «Пусть видит во мне того, кто расстанется с чем угодно, но только не с честью». Впрочем, это суждение не так уж и далеко от истины. Но сначала, пожалуй, вам стоит переменить одежды принц Рейн и принять ванну. Ваш тонкий нюх оскорблен? Нас разделяла целая лестница. 45 широких ступенек, но скользкий мардер учуял бы запах моей крови и моих эмоций даже на таком расстоянии. Нет, но от вас пахнет слабостью так, что мои клыки начинают чесаться. Надеюсь, здешние одежды хоть немного отобьют этот манящий запах. Кровосос безмятежно улыбнулся и провел рукой по тщательно уложенным волосам. Киса предостерегающе зарычал и приподнял шипы на шее. Я мысленно похвалил дракона за заботу о хозяине, а вслух спросил. «Это угроза?» «Совет», — вкратчиво произнес Эрнеста. Стоящий рядом с ним мардер растянул губы в ухмылке Тонкий язык скользнул, облизывая острые клыки. Я бесстрастно пожал плечами. Что-то было явно не так при дворе кровососов, и стоило внять словам Эрнеста. Вряд ли терпеливый брат Джеймса осмелился бы упрекнуть меня в слабости, да еще и на чужих глазах. «Жди здесь», — бросил я кисе. «Если не появлюсь через два дня, разрешаю сожрать парочку мардеров». Киса издал довольно урчание и улегся на землю, положив морду на лапы. Кончик хвоста нетерпеливо подрагивал, словно дракон так и ждал сигналы, чтобы сорваться с места и растерзать ту самую парочку. «Это угроза, Ваше Высочество?» — прошипел второй мардер. «Нет, что вы!» — миролюбиво ответил я. «Всего лишь совет!» Мардер с неприязнью уставился на меня, а затем, повернувшись, направился к медленно открывающимся дверям. Эрнеста кивком поманил следом и грациозным движением, едва заметным глазу, переместился к порогу. Я бросил последний взгляд на кису, а потом легко взбежал наверх. И мы вошли в дом мардеров. Поверженный принц, наместник мирлиласа и тот, кому я точно пришелся не по душе. Пока юные, острозубые девы тщательно отмывали мое тело и втирали в него тонкие масла из эсметра, иногда задерживая взгляд на бьющиеся венки на шее немногим дольше, чем нужно, я думал о том, с чего начать мое прошение к князю Миралеласа. Хитрые мардеры никогда не принимали чью-то сторону и предпочитали все свои дела проворачивать чужими руками сами оставаясь в тени. Высокомерные, но чистолюбивые чистоплюи, которых можно пронять лишь великой выгодой. И только Джеймс отличался от этих кровососов. Впрочем, его пороки проявились иначе. Волосы мои осушили и зачесали назад, одежду принесли чистую, ногти состригли, отросшую щетину аккуратно сбрили. Приятно было почувствовать свежесть после тяжелых дней на грани с подступающим безумием и отчаянием. Служамки, наконец, с поклоном удалились, оставив меня в полнейшей тишине и полумраке зажженных ламп. Закрывая двери, одна из дев бросила бесстрастный взгляд на изысканного вида сервиз на столе, а затем подмигнула мне. На серебряном подносе лежало запечатанное письмо, так вот почему Эрнеста отправил меня освежиться. Двери затворились легким щелчком, а я бросился к столу. Сорвав простого вида без знаков дома или крепости, стражей печать, достал бумагу, сложенную в вчетверо. И мелким аккуратным почерком на нем было написано только «Соглашайся на все, что она предложит». Я открутил стеклянный колпак лампы, поднес бумагу к огню и, задумчиво наблюдая за тем, как сгорал последний клочок, провел рукой по гладкому подбородку. Кто она? По лестнице мы спускались долго. Первым медленно шагал слуга в богато украшенном наряде, неся перед собой лампу, позади бесшумно следовал Эрнеста и шелестили тысячи их голосов тени-теней. Призрачный город, подземные владения мардеров занимал несколько ярусов, хорошо скрывая обитателей от глаз имперцев и вездесущего костераля. В этом месте я бывал редко, дважды до того, как умер Джеймс. И один раз после. Память почтить удалось не сразу. Эрнесто слишком нервничало за власти, что так и не досталось ему полностью, и не спешил выдавать имя нового князя, который также не спешил принять бразды правления в свои руки. Как выражался высокомерный наместник: "Мы ожидаем прибытия князя со дня на день". Дни проходили за днями, следом шли года, а князь так и не появлялся. К радости Эрнесто, конечно, С досадой подумалось, что стоило надавить на Мардера, когда была возможность. Теперь же он имел полное право надавить на меня. Щекотливая ситуация, но не совсем безнадежная. Прозрачные стены и мягкий свет пещерных кристаллов не скрывали ни передвижения Мардеров на улицах, ни фигуры в домах, ни шаги на лестницах, буквально ничего. Обитатели мирлиласа пили кровь, смеялись, совокуплялись. Терзали рабов и провожали, провожали меня ленивыми взглядами сытых хищников. Странный стеклянный город, пороки жителей которого принято выставлять на показ. Жестокая в своей обыденности картина предстала передо мной, когда рассеянный свет лампы скользнул по очередной прозрачной стене. Юноша с клеймом на шее стоял у столба, прикованный к нему за руки. Глупо, почти безумно улыбаясь той, что мучила его. Высокая и статная Мардер в богатых одеяниях небрежно провела острым ногтем по обнаженной груди жертвы, прибавив еще одну рану к сотням, что покрывали кожу. Волосы Мардера венчала тонкая диадема. Не из простых, выходит, знатный рот. Ёноша не переставал улыбаться, пока кровь стекала струйками по телу. Улыбаться, а потом неистово молить о продолжении, конечно, как и все зачарованные жертвы этих тварей, пока мардер не вонзил острые зубы в подставленную шею, полоснув по ней сначала ногтем. Кровь брызнула веером, а мы скрылись за поворотом лестницы. Я нахмурился. Не припоминаю такой грубости и пошлости во времена отца Эрнеста. Странные нынче порядки при дворе мардеров. Впрочем, если мне нужна помощь, стоит прикрыть глаза на развлечения кровососов. Вскоре глубокий спуск закончился, И, пройдя два коридора, мы оказались у высоких каменных дверей. Зал совета. Эрнеста обошел меня, тонкий шлейф мятной свежести тянулся за ним, а все его движения были исполнены нечеловеческой грации Мардер, словно, продолжал бесконечный танец. Глубоко вдохнув, я приготовился торговаться. Рейн Фуркага, поверженный принц Тарвании, объявил стоящий по ту сторону слуга, когда двери стали медленно беззвучно открываться. «Ох, дорогуша, мы совсем тебя заждались!» Я резко выдохнул, вскинул голову и впился взглядом туда, откуда донесся голос. Она сидела во главе стола, лениво покачивая полный бокал и скучающе накручивая выбившуюся прядь волос. Четыре женщины-мардера сидели по обе стороны от нее. Пламя свечи отражалось в их темных глубоких глазах. «Что ты здесь делаешь?» — хрипло спросил я. Эрнесто прошел вперед, и занял пустующее место по левую руку от нее. «И где ж твои манеры, Рейн?» Бывшая императрица Тарвани и самозванка в облике моей жены улыбнулась, обнажая острые зубы. Ее глаза вспыхнули алым в полумраке. «Поприветствую князя Мирлиласа, дорогуша!»